была на свете лягушка квакушка сидела она в болоте ловила комаров да мошку вечно и громко квакала вместе со своими подругами и весь век она прожила бы благополучно конечно в том случае если бы не сел её аист но случилось одно Происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась тёплым, мягким дождичком. Вау. Какая сегодня прекрасная мокрая погода была она. Какое наслаждение жить на свете. Дождик моросил по ёпке остренькой лакированной спинки. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки и это... было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала. Но к счастью, она вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают, на это есть весна. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. И вдруг тонкий свистящий Передисти звук раздался в воздухе. А есть такая порода уток, когда они летят, то их крылья рассекая воздух, точно поют или лучше сказать, посвистывают. Раздаётся в воздухе, когда летит высоко над нами стада таких уток. А их самих даже не видно, так высоко они летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились. и сели как раз то самое болото, где жила лягушка. А, а, а, а, а, а, а, сказала одна из уток: "Лететь ещё далеко, надо покушать". А, и лягушка щаже спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть её большую и толстую квакушку, но всё-таки на всякий случай нырнула за корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свой полупоглазый голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. О, о, о, о. О, о, о" сказала трукая утка: "О, холодное становится, скорее на юг, скорее на юг, на юг". О, о, о, о, о", и все утки стали громко крякать в знак одобрения. Кеспажи утки, а смел вы сказать лягушка: "А, что это такое? Иук, некоторые летите. Я прошу извинения за беспокойство". И утки все же окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждый из них подумал, что лягушка, пожалуй, слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями: "Хорошо на юге! О-о-о-о! Типа там тепло! А-о-о-о! Там есть такие славные, тёплые болота, а какие там червяки! О-о-о-о! Хорошо на юге, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Они так кричали, что почти оглушили. лягушку. Едва-едва она уворила их замолчать и попросила одну из них, которая ей казалась толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце концов всё-таки спросила, потому что была осторожна. А, -а, -а, -а, а много и комашек и комаров. "О, целые тучи", отвечала утка. Сказал лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разок. "Возьмите меня с собой". Хох. Это мне удивительно воскликнула утка. Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев. А как давай летите, спросила легушка. Скоро, скоро, закричали утки. Уже холодно становится. А на юг, на юг, на юг, на юг. Позвольте мне подумать только пять. Минут, сказала лягушка. Я сейчас вернусь. Я я наряняю придумаю что-нибудь хорошее. И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Прошла минута. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Другая. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Тик. Третья. Чвёртая. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. 5 минут прошло. Утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела легушка, показалась её морда. И уражение этой морды было самое сияющее, это да какой только способное лягушки. И я придумала. И я нашла, сказала она. Пусть две из вас возьмут свои клювы протик, а, -а, -а, -а, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а, -а, -а, а я ехать. Нужно только чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно. Хотя молчать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 Лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватил дух от страшной высоты, на которую её подняли. А кроме того, утки летели неровно, ещё и дёргали ключи. Техник-ватрушка болталась в воздухе как бумажный паярец. И за всем этим мучением стискивала свои черести, чтобы чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению. Привыкла и даже начала осматриваться. Дни проносились, поля, луга, реки и горы, которые, впрочем, ей было очень трудно рассмотреть, потому что вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что она всё-таки видела и радовалась, и удивлялась. Вот, вот как я превосходно придумала, думала она про себя. А утки летели вслед занёсшей её передней парой, кричали и хвалили её: "Удивительно умная голова, наша лягушка!" А-а-а-а-а. Даже между утками мало таких найдётся. А-а-а-а-а. Едва-едва она удержалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, что открыв рот, она смалится со страшной высоты, она ещё крепче стиснула черести. и решилась терпеть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 Ани говорят: "На следующем отдыхе она сказала: "Нельзя ли нам лететь не так э, высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно". И добрые утки обещали ей лететь пониже. С зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь. На этот раз утки летели так низко, что слышны были голоса. Смотрите, смотрите, кричали дети в одной деревне. Утки лягушку несут. Утки лягушку несут. Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце. Смотрите, смотрите, кричали в другой деревне взрослые. Вот чудо-то. А знают ли они, что это придумала я, а не утки, подумала квакушка. Смотрите, смотрите, кричали в третьей деревне. Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку? Кто это придумал? Кто это придумал? Тут уж лягушка не выдержала. И забыв всякую осторожность, закричала изо -за всей мочи: "Это я, я, я!" И с этим криком она полетела вверх тормошками на землю. Утки громко закричали, одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка Другая всеми четырьмя лапками быстро падала на землю, но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричал, и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды, и тот же опять с горяча закричал во всю горло: "Это я, я, я!"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 чудный строй. Атомка, как она думала всю жизнь, и наконец изобрела новый необыкновенный способ путишествия на утках. Как у неё были свои собственные утки, которые носили её куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо. И такие прекрасные тёплые болота, и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. И я же ехала к вам посмотреть, как вы тут живёте, сказала она. Я пробуду у вас до весны. когда не вернутся мои утки, которых я отпустила. Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю и очень жалели её.